Никого я по дороге не встретила. Вообще гословно вымерло. И вахтёра тут не было. Ну и ладно. Что уж теперь? А где у нас хозблок и столовая? Кажется, налево. Дойти осталось. Здесь академия. Это не три дорожки до куста. Здесь это территория в несколько гектаров с лесом, с лабиринтами, с фигурно подстриженными кустами на лужайках. созданиями, которые разбросали по этой территории без оглядки на удобство студентов. План? Какой план? Как я поняла, здесь устраивались дни открытых дверей. Ну и английская система действовала, по которой первокурсников прикрепляли к старшим, к выпускникам. Не знаю уж, есть ли здесь дедовщина. Да и неважно. Меня-то никому не прикрепили. Разве ж то, Аделас, и его в болото. Куда мы идём? Для начала налево. Кто бы сомневался, что я заблудилась. То ли я пропустила нужную дорожку, то ли не туда свернула, то ли ровная тропинка под ногами превратилась в истербленную. И шла по ней я уже из принципа. Если она есть, значит, куда-то доведет. Да а там уж и сориентируемся, где оказались и куда идти. А тропинка велась то вправо, то влево, петляла между деревьями, древними, вековыми. Не стрижена трава заползала на нее. Куда это я забрела? Сусанин, блин, только без поляков. Когда впереди мелькнула нечто белое, я выдохнула и успокоилась, отвела рукой ветку, которая мешала рассмотреть, что там впереди. Уй, мать твою, колонну ионическую. А царапалась я так? Что кровь на дорожку леванула. Пришлось даже за стопориться не надолго и сунуть руку в рот, залезать короткую, но глубокую царапину. Шить не придется, нет, не придется, но антисептиком бы залить надо. Точно воспалится. Стоило только вытащить руку изо рта, как царапина опять закровила. Пришлось держать руку на отлете, чтобы не угваздаться. Ладно, сейчас я вот еще пару метров преодолею. Выйду на открытое место. Вышла и остановилась перед храмом. Вот как хотите, а ничем другим это сооружение быть не могло. Было в нём нечто обще с нашими храмами. То ли общие очертания, то ли символ в виде перечёркнутого косой полосой круга на крыше, то ли запах благовоний. Я столько культовых сооружений видела, я даже по ним курсовую писала. Так что теперь в лед опознала местную церковь. Только вот что мне это дает? Да ничего. Время позднее, все закрыто, огни не горят, двери заперты. Сразу видно, никого нет. И вообще храм заброшен, трава не помятая, слой грязи вековой. Забавно, у них принято вешать зеркало на дверь храма. Пыльное такое, темное. Знаете, в чёрном стекле можно разглядеть своё отражение. А здесь чёрное зеркало. Я стёрла с него пыль, посмотрелась. Чучело растрёпанное, жутковатое. Да, и кровь тоже надо с зеркала стереть. Совсем забыла, что оцарапалась. Я так и сделала, заодно и дверную ручку поддёрнула. Да, заперто. И что теперь? Да ничего. Посижу на пороге, отдохну, а потом отправлюсь обратно. И я с чистой совестью устроилась на ступеньки. Вот и пирожные пригодятся. Первое я съела без проблем, а вот на втором э-э подскочила я невысоко, а приземлилась мягко, но с матом. <пром> <проб> Уй, твою капитель орнаментом через болясину. Э-э, <проб> протянулись сзади. <проб> <проб> но уже как-то и у Каризмина, что ли? Я обернулась. Вот если б я была габаритами поменьше, я пудрала. А так стоит это на дороге, не обойти, не перепрыгнуть. И смотрит так печально. Меня сегодня есть не будут? Оно неплотоядное? Кто именно? Вот это оно и есть квазиморда. Стоит на дороге, кажется мужик. под неочёсанными волосами и бородой. Попросту не видно ни лица, ни глаз. Так, посверкивает что-то невнятное. Фигура как у гориллы. Простите, сразу не поняла. Просто у него два горба. Вот бедолага. Никогда такого не видела, чтобы и спереди, и сзади. Это как же его приложило? Одна нога короче другой. А судя по э, он ещё и немой. Или вообще глухонемой. Вот, блин. Но одет вполне прилично. Не в рванину, а во что-то вроде рубахи и портков, застиранных, серых, старых, но более-менее целых. На ногах такие чуни вроде ботов. Прощай, молодость. И стоит местный сторож. В принципе, при храмах юродивые часто селились и даже были неопасны. Но мне даже монетку ему не дать. Кошелёк-то в комнате. Зачем он мне здесь? Почувствовала я себя последней свиньёй. Перепугала мужика. Сначала визжала, потом материлась. А он, похоже, не псих, и всё понимает. Свинья ты туйская, сама небось тоже не королевишна, а от людей шарахаешься. Он же не виноват, что таким уродился. А что, если я подвинулась на крыльце и открыла корзину? Потом похлопала рядом с собой ладонью и поставила корзинку с пирожными посерёдки. Жалко, конечно, я их на другой употребить хотела, но лучше этот страшилик съесть пирожный, чем совесть меня. Мужчина посмотрел недоверчиво и сделал шаг вперёд. Я поёжилась, стараясь сделать это незаметно. Ну да, неприятно, но сама виновата, сама и исправляй. Я даже не дёрнулась, когда к воземорде устроился на ступеньки чуть пониже и посмотрел сначала на корзинку, потом на меня, с явным вопросом. Угощайтесь, тер вежливо сказала я. Простите, что потревожила. М-м, вежливо ответили мне. Рука, протянутая за пирожными, тоже была жуткой. Еей угорил лапки симпатичнее, а тут кисть словно искорёжена взрывом Собрать-то собрали по частям, но пальцы торчат в разные стороны. На двух даже ногтей нет. Бр. Местный ветеран войны? Может быть, и такое. Пирожное он съел в единый миг и потянулся за вторым. Я кивнула и тоже взяла вкусный шарик. Есть после прогулки мне хотелось. Так и живали, сидя вполне мирно и уютно. Потом пирожные кончились, и мой собеседник поднялся. Э-э. Наверное, я пойду отсюда. Извините, что потревожила. Э-э. Явно бывает. Надо было объясниться, чтобы меня вовсе уж дурой не считали. Я вообще к столовой шла, но заблудилась. Я из другого мира. Ну и не знаю здесь почти ничего. Уж простите. Э-э. Если это не момент, считайте меня филологом. Говорить мужчина не мог, но молчал выразительно, смотрел серьёзно, а двигался, несмотря на все свои увечья, быстро. Я молча сидела и ждала. Вернулся он буквально через 5 минут с небольшой книжкой в руке. Протянул её мне и даже попробовал поклон изобразить. Получилось плохо. Я послушно взяла томик в руки. Витиеватая заглавие растянулась на половину обложки. Равно как и картинка с изображением академии. Академия Крадоса Алмарского. История создания, знаменитые выпускники, открытия и памятные даты и план на первом же листе. Вот как полезно быть вежливой и делиться плюшками, особенно теми, что на халяву достались. Спасибо огромное. А как потом её вам вернуть? Э. А вот это явно было тревога. Да я и сама услышала голоса. Обернулась назад, опять повернулась к Квазиморди, а его уже и нет. И что остается делать? Быстро сунуть книжку за пояс штанов, благо под мой балохон и собрание сочинений Пушкина упихать можно. Что я и сделала. Развернулась и захлопала ресницами. А что это вы здесь делаете, Ась? делали аж трое. Ректор, Аделас и Далия. Я сама себе напомнила кусок колбаски в бассейне с пираньями. Так они ко мне кинулись. Наташенька. Тералискина. Ната. Последняя это Далия. Она так моё имя сократила. Я чуточку попятилась. Что случилось? Куда ты делась? Я смотрю, тебя в общежитии нет. Далия аж дрожала вся. И чего это ты так дёргаешься, подруга? Ты мне ведь даже не подруга. Мало ли кто и где шляется. И откуда ты узнала, что меня нет в общежитии? Не просто в комнате, а в принципе. Погулять пошла. Люблю покушать на природе. Предъявила я корзиночку с пирожными. И с под пирожных. Ты же отказалась, вот я и пошла подышать свежим воздухом. Это полезно для здоровья. А чего это Аделаис так на далью смотрит возмущенно? Ей надо было упираться, но меня не отпускать. Садисты, селком заставлять плюшки лопать. Я, как увидела, бросилась к твоему, э, к Теру Ларинскому. Он к ректору, и мы тебя нашли. А как вы меня нашли? Заинтересовалась я. И зачем искали? Полагаю, вступил ректор. Я этот разговор удобнее вести не здесь. Прошу всех в мой кабинет. Мужчина покосился на храм. Придётся идти пешком, скривился Аделас. Здесь потоки сбоят. Ничего, прогуляешься, отบрил дядя. Я с тобой ещё поговорю. А пока, Таера, позвольте. И мне была предложена ректорская рука. Аделас и Далия шли с дядей. Я не оглядывалась. Вместо этого я расспрашивала ректора. Скажите, а зачем вы меня бросились искать? Потому что Наташенька, вы и намерянко и не знаете всех местных правил, и запретов тоже не знаете. Храм мне был похож на трансформаторную будку, но звучит логично. Мало ли куда можно забрести по глупости. Простите, что заставила вас волноваться. Извинилась я. Те ректор, я не хотела. Я вообще думала дойти до столовой, разведать, что здесь находится и где. Я распоряжусь, вам выдадут методичку. Пойдете завтра в библиотеку и получите вместе с остальными учебниками. Спасибо, те ректор. В своем мире мы с университетом онлайн знакомились, планы скачивали, преподаватели в лицо знали. А тут я словно в пустоте. Страшновато. Меня ласково погладили по руке. Всё в порядке, Наташенька. Всё в порядке. Обращайтесь, если вам что-то потребуется. Даже не думайте стесняться. И на миряне большая редкость, и мой долг помогать вам всем, чем смогу. А если я окажусь без дрья? Не окажетесь, уверен. Но даже в этом случае у вас будет возможность устроить жизнь, как вам захочется. Выбьем вам пенсию от короля, поможем с работой. Спасибо, тэр ректор. Скажите, а что это за здание, к которому я выбрала? Это храм Соединения. Соединение? А можно мне ещё и книгу по вашей религии? А то мало ли. Можно, конечно, но это не в полном смысле храм, Наташенька. Так, мы верим что у вас было похожее. Ах, да, буддизм. Мы верим в череду перерождений сквозь миры и века. Верим, что можем родиться здесь, можем в другом мире. Это, конечно, примерно. Но особенных ритуалов у нас нет. И храм мы посещаем исключительно по желанию. Никто вас не волить не будет. Это хорошо, кивнула я. В нашем мире скоро всех принудительно загонять будут. Зачем? удивился ректор. Как можно заставлять силой верить в Бога? Да не верить, махнула я рукой, а отправлять обряды. Понимаете? Чтобы деньги платили, чтобы голов и голосов не поднимали. Не надежно, качнул головой мужчина. Невыгодно. Если есть вера, то будет и все остальное. А обрядами всем глаза не застишь. Не получится. Я развела руками. Если человеку 100 раз повторить, что он баран, он заблеет. Если ему повторить, что он раб, он будет в это верить. А раньше у нас в прописях с другого начинали. Мы не рабы. Рабы не мы. Рабы не мы. И так тоже можно. Странный у вас мир. А вы его не изучали? Садовер лоринский кочнул головой. Так, поверхностные знания. Переходы между мирами весьма нестабильны. Никто из магов не захочет рисковать, оставшись навечно среди чужих. Понятно. А как меня домой можно отправить? Если не надолго, то можно. По родной крови. Я кивнула. Ладно, по крови, так по крови. Разберемся. И только когда мы пришли? Я поняла, что мне так и не сказали самого интересного. Что это был за храм-то такой? Что за соединение? В кабинете ректора меня усадили в кресло, а Далью и Аделаса решительно услали прочь. Погуляйте пока, я сам поговорю с Наташенькой, а вам сообщу свое решение. Я мог бы. Ректор сдвинул брови. Я делас испарился быстрее, чем капля воды с раскалённой сковородки. Я поудобнее устроилась в кресле. Тэрректор. Он, правда, не виноват. Знаю. Но если мальчишек не строить, они сами что-нибудь устроят. У нас так же. Так да вы меня должны понять. Будьте осторожнее, Наташенька. Наш мир полон магии, а вы пока о ней ничего не знаете. Ну да. И наткнуться сама глиневись на кого? У вас не закрытая территория. А почему? Закрытая, отмахнулся ректор. Но идиотские шуточки ещё никто не отменял. Я кивнула. Это тоже понятно. У нас юмористы однажды в общагу штук 40 хомяков протащили и выпустили. А они ж размножаются и жрут всё подряд. Комендант чуть не рыхнулась. Главное, пойди, поймай. Хомяк, он мелкий, в кармане поместится. Злоумышленников так и не нашли. Здесь надо делать поправку на магию, но уж точно не на дурость. Дурости у ребят в любых мирах хватает. Я поняла. Я не буду. Вот. Хорошо, что сейчас вы ещё ни с кем не столкнулись. Взгляд ректора был острым и пристальным, и мне мне не захотелось закладывать несчастного коллегу. Может, он тут на птичьих правах, как у нас юродивые. Может, пришёл с кем? Может, ему вообще нельзя людям на глаза показываться. Не знаю, и у ректора уточнить не возьмусь. Поэтому я замотала головой. Ни с кем. Я и правда ведь не сталкивалась. Даже пальцем до бедняги не дотронулась. Не то чтобы налететь. Посидели рядом, поговорили лотком. Очень содержательная беседа получилась. особенно с его стороны. А методичка? И что? За книгу я с кем угодно воевать буду. Моё. Но впредь прошу вас быть осторожнее и не торопитесь успокаивать моего племянничка. Немного угрызений совести ему только на пользу пойдёт. И далее перенервничала. Переживёт. Наташенька. Ректор обошёл свой стол, подошёл ко мне и наклонился чуть ли не вплотную. Впрочем, при моих габаритах ему и трудиться сильно не пришлось. Обещайте мне, если что-то случится, вы ко мне придёте со своей проблемой. Хорошо? Обещаю, проблеяла я. Поцелуй моей ручки был тоже очень выразительным. Прошу вас, называйте меня просто Терса Довер. Ну, это неприлично. Каюсь, на приличие было чихать. А вот аналогия с самоваром уже серьёзнее. Некрасиво как-то хихикать над человеком. Наташенька, мы не будем афишировать наши отношения, но мне будет приятно, если наедине вы будете звать меня по имени. У нас уже отношения? Что и куда мы относили? Хорошо, терса довер проблеяла я тоном потомственной племенной овцы и подумала, что я неправильно как-то попала. Вот так, как бы сейчас пищала в экстазе. Двое таких мужиков. Да тут только один вопрос: кого выбрать? А я смотрю и думаю: что ж тебе от меня нужно-то, человече? Здесь не острова Самоа и не Кувет. Здесь мода на толстушек нет. Наверное. Что, что на меня смотришь-то, как кот на сметану? Не докормили? Не понять. Даля не то, чтобы сердилась, но определённо была недовольна, а высказывать ничего не решалась. Понимала, что на возмущение последует справедливая реакция. Я не заключённая, она не надсмотрщица. Чего привязалась? Где хочу, там и хожу. А ей, похоже, влетело за меня. Вот и надо демонстрировать дружелюбие, а клыки лезут. Кому ж приятно? С другой стороны, Наняли тебя корову пасти. Вот и не отвлекайся. Волки рядом. Кто первый в ванную, ты или я? С утра схожу, буркнула Далия. А я сейчас ополаснусь. Вспотело жуть. Я нырнула в ванну и достала из-под свитера книжку. Надеюсь, тут за мной не станут подсматривать. Книжка и книжка, самое обычное. Я перелистнула несколько страниц. Радос Алмарский родился в семье крестьянина. Фамилию свою он получил по названию местности, в которой родился. Деревня на 8 дворов названия не имела. Мальчик стал магом в 12 лет, после того, как рядом с его домом случился прорыв, и семья Крадоса погибла от лап демонов. История, история. План академии. Опа, говорите, храм соединения? А почему здесь на карте такого нет? Вместо этого есть квадратик и пометка место прокола. Что и куда прокалывается? И что с чем соединяется? Крутите вы что-то, ты ректор. Ой, крутите. Я сунула книжку в карман штанов и пошла в душ. Полные женщины чаще потеют и пахнут резче. Увы. А еще для меня душ место размышлений. Спокойно, тихо. Вода льётся. Далее уже спит, поэтому в дверь никто не ломится. И это хорошо. Что же имел в виду тот официант, что меня убьют? Если бы это не перекликалось с разговором тех девочек в ателье и с наездом Лаэни, я бы могла выбросить всё из головы. Но вот прицепилось, и не получается у меня жить спокойно. Никак не получается. Девчонки уверены, что от меня избавятся. Парнишка уверен, что меня убьют. Как кого? Других и намерян? Лаэни тоже считает, что я долго не проживу. Надо узнать, кто здесь был до меня в академии. Только вот как начать расспросы? Считай, сам подставится. Что у нас там на земле, ближайшая по смыслу? Иностранный легион? Мы тебе денежку дадим. Ну ты отработай на передовой. Чисто гипотетически возможно. И намеря они сильные, и их не жалко. Чего по не тому? Никто не заступится. Было в моём договоре что-то про отработку. Пришлось напрячь память. А ведь было. Сформулировано было так, что я должна отдать деньги, затраченные на моё обучение, или отработать. А вот где именно? Вот ведь вопрос. Может, у них тут есть места, куда нормальные люди не ходят, а и намерен не жалко. Пушечное мясо. Вполне возможно. За меня ведь никто не заступится. Разве ж то сама докричусь через перитическое блюдечко? Да толку чуть. Надо всё разузнать, причём так, чтобы никто и ничего не подозревал. И спрашивать не вариант. Доложать ректору. Что бы я на его месте сделала? Да всё, чтобы рыбка не сорвалась с крючка. Так что молчать, молчать и ещё раз молчать, пока уши торчат. И разнюхивать. А ещё казаться идиоткой. Я толстая, я глупая, я вообще овца на скотобойне. Пинайте меня, пинайте. А, да. Ещё я это, мазохистка. Лишь бы всерьёз не принимали. А потом, когда я во всём разберусь, А вот тогда и посмотрим, каким сёстрам раздавать по серегам, а каким по мордам. И раздадим. Ты хоть понимаешь, куда она забрела? Недоумок, чтобы на минуту её не оставлял. Ну кто ж знал, да тянет их туда, всех тянет. Дядя, я тебе дома, дядя. А здесь директор. Ты, ты меня понял, болван? Не на минуту. Ну ладно. она там ничего не видела. Не знаю, разом прочитать не получается, словно стена. У неё ментальная магия? Нет, это как раз нормально. У магов неживого такое часто встречается. Незаметно в их разум не влезешь, а внимание я привлекать не хотел. Они спрашивал? Спрашивал. Говорит никого. Да и закрыто там. Повезло. Каждый раз так вести не будет. Поэтому, не на шаг. Понял? Да, дядя. И с невестой поговори. Она девочка умная, всё поймёт. Да, дядя. Какая ж молодёжь пошла безответственная. Ничего вам дуракам не доверишь. Да, дядя. Оно ну, брысь сопляк. Маленькая молния подкрепила приказ, и мальчишка вылетел из кабинета. Ректор только головой покачал. Точно, болван. им такой шанс выпал. Второго долго не представится. А он всё прогадит. Да ещё и глазами хлопать будет. Мальчишка, сопляк. Ладно, надо будет присмотреть за ним и побыть на подстраховке. Кровь. Очень часто именно кровь является ключом в магии. Кровью чертят руны, кровью призывают, кровью запирают. Кровь могут отдать ради последнего. самого убийственного заклинания. Поэтому разбрасываться драгоценной жидкостью абы где не стоит, особенно в мире, в котором правит магия. А если уж случилось, не обессудь. Прицепиться к тебе может что угодно, кто угодно. Тем более, что ты еще новичок и ничего не знаешь. Кровь была пролита на зеркало, а больше ничего и не требовалось. Черное зеркало души заработало.